Глава восемнадцатая Месяца через три после того, как удейла завязался роман с Клэр Харт или Клэр Ту Хартс», он отправился в Париж в качестве гостя своего французского издателя и Министерства культуры на конференцию «Освобождённая литература угнетаемых народов». В университете у него были январские каникулы после гнетущих рождественских праздников, проведённых дома и не совсем дома. Энн даже не предложила поехать вместе с ним на конференцию. Сам же Дэйл изначально хотел отказаться, несмотря на редкую возможность бесплатно съездить в Париж. Он знал, что получил приглашение благодаря неверному французскому переводу его третьей книги о Джимми Бриджере «Кровавая луна» в которой несколько горцев и еще несколько неправдоподобно благородных французов, охотников на бобров, помогают племени черноногих спастись от вторгшихся на их земли федеральных войск. Это был самый политически корректный из его романов и самый безответственный с исторической точки зрения. Французам он понравился. В итоге Дейл принял приглашение в последний момент — и чтобы поддержать свой пошатнувшийся авторитет в глазах декана и всей кафедры, и чтобы уехать хотя бы на несколько дней, которые продлится конференция, уехать от своей двойной жизни в Мизуле, сводящей его с ума. В Монтане в тот год стояла необычайно тёплая и относительно бесснежная зима, а в Париже было сыро и промозгло. Всех приглашенных на конференцию авторов разместили в шикарном отеле «Лютеция» на бульваре «Распе». Но из десяти приглашенных американцев, кажется, один Дейл знал, что во времена оккупации здесь размещалась штаб-квартира гестапо. На позеленевшей медной табличке при входе об исторической значимости этого места сообщалось только то, что после войны здесь располагалась штаб-квартира «Красного креста», где бывшие беженцы искали родственников. Издатель Дейла, Робер Лафон, был занят обхаживанием своих настоящих писателей. Дейл был единственной некоренной американец, приглашённый из Штатов. Поэтому его встретила в Руасси, в аэропорту Шарля де Голля, дама от состоящего при Министерстве культуры агентства с французским названием который Дэйл тут же перевел с помощью карманного переводчика как бедная организация по нахождению странных персон при Министерстве странных дел. Поскольку эта дама обычно имела дело только с представителями богемы, особенным типом американцев, она вообще не говорила по-английски, и ее явно потрясло, что Дэйл ни слова не знает по-французски. Она быстро провела его по бетонным коридорам под зданием аэропорта прямо в подземный гараж Крено и повезла в Париж молчание которое нарушало лишь выдохами сигаретного дыма. Его работа на конференции началась в тот же вечер. Торжественное открытие назначили в украшенном «Отель де Виль, Городской ратуше. Первый вечер был посвящен серии приветственных речей от мэра, от различных представителей министерства, других организаций, кого-то еще. Может, даже самого президента. Хотя Дэйл так и не смог уловить, кто здесь кто, поскольку все происходило на французском языке, и ему никто не переводил. Он был счастлив, что надел в тот вечер лучший черный костюм. Сумел, благодаря карманному переводчику, не заснуть и ни разу не услышал своего имени, так что ему не пришлось ничего говорить. На самом деле, ни одному из 30 присутствующих писателей, в основном африканцы, но еще и вида коренные американцы, и он сам, не пришлось тот вечер выступать даже перед французской прессой, которая толпилась в приемной и широких коридорах перед конференц-залом. Газетчики выкрикивали свои вопросы только французским политикам и представителям министерства. Ощущение полной затерянности в лингвистическом кошмаре, где человеческая речь доминировала над всем, но в ней нельзя было разобрать ни слова, продолжалось еще два дня хотя за это время редактор выкроил минутку, чтобы поговорить с Дейлом и приставил к нему переводчика, бледную девушку, которая одну за другой курила сигареты Галуаз и переводила лишь те моменты конференции, которые непосредственно касались профессора Стюарта, то есть почти не переводила вовсе. Редактору Дейла было немного за 30, на 20 лет моложе Дэйла, очень бледный, Эту бледность особенно подчеркивали непроницаемо черные водолазки, костюмы и пальто, которые носил этот молодой человек. Редактор занимался литературой коренных американцев и похвалялся тем, что за шесть посещений Соединенных Штатов, общим сроком три месяца, он все время ступал только по землям резервации, где обитали коренные американцы» если не считать нескольких военных мемориалов индейцев и, разумеется, переездов от аэропорта и обратно. Его бледность также подчеркивал маленький рот, который производил впечатление неестественно красного. Хотя Дейл так и не понял, использует ли француз помаду. Подкрашенные глаза и ресницы, а также коротко остриженные черные волосы с небольшим начесанным и залитым лаком хохолком на лбу. Звали его Жан-Пьер, но Дейл тут же мысленно окрестил его крошкой Германом и так и не смог отделаться от этого образа. На второй день издатель устроил для Дейла небольшую пресс-конференцию в отель де и Жан-Пьер, который жутко говорил по-английски, сменил совсем заскучавшую юную курильщицу, имени которой Дейл так никогда и не узнал. Первый вопрос от прессы был переведен так — Когда вооруженная революция угнетенных народов Америки обратится в реальность, на чьей стороне окажется буржуазная псевдоинтеллигенция, к которой относитесь и вы? На это Дэйл сумел ответить лишь «чего?». На третий день, когда Дэйл собирался на назначенную на позднее утро конференцию, явилась Клэр. Дэйл замер среди фойе и глядел на нее в совершенном изумлении и потрясении. Накануне вечером Дэйл позвонил эн они по-настоящему поговорили. Это был первый настоящий разговор за множество недель. Дэйл понимал, что это его ощущение оторванности от дома, ощущение того, что он здесь не к месту, спровоцировало и этот звонок, и выбранный им тон разговора. Но все равно... Всё получилось очень естественно. И вот теперь это. Теперь Клэр. Он понятия не имел, как она его нашла. Она уехала домой на рождественские каникулы. Домой, в Италию. И Дейл не надеялся увидеть её раньше, чем через две недели. Он не говорил ей, что решил всё-таки ехать в Париж на эту конференцию. И в университете никто не дал бы ей адреса его отеля. Как же она его выследила! «Не валяй, дурака!» — сказала Клэр. Она держала его за руку, пока не возвращались обратно к лифту и поднимались в его номер, чтобы заняться любовью. И пусть конференция катится ко всем чертям. «Во мне же течёт кровь черноногих. Они как раз этим и занимаются, выслеживают людей. Ты что, не читал собственных книг?» После этого неделя волшебным образом изменилась. У Клэр были в Париже собственные дела, но она находила время сопровождать его на то, что она называла «освобождённой литературой угнетаемых уродов». Сменив ничего не переводящую курильщицу, сама переводила ему, сводя на нет весь пафос происходящего. Её французский, как скоро понял Дейл, был безупречен. Единственным его недостатком был парижский выговор. На конференции, как оказалось, несли столько чуши, сколько Дейл и вообразить себе не мог. И Клэр снабжала свой перевод комментариями, так что время от времени какой-нибудь председательствующий академик или политик бросал на их конец стола такие взгляды, какими сельская учительница награждает хихикающих детишек. По вечерам, после того, как они высидели обязательную трехчасовую конференцию или официальный обед, Клэр посещала все мероприятия, не спрашивая разрешения ни у Дейла, ни у кого-нибудь еще, неизменно представляясь просто Клэр, сгорающим от любопытства хозяевам французам и гостям-писателям, представителям угнетенных народов. Дейл, вместо того, чтобы в полночь, как в первые два дня, прийти в свою лютецию и завалиться спать, отправлялся вместе с Клэр гулять по Парижу. Город показала ему замечательный ночной джаз-клуб, не без издевки, названный Монтана. Они ели достопамятный шоколадный мусс в половину второго ночи рядом с Поннев, в заведении под названием Осьянки Фюме. Смотрели на Монмартре полуобнажённых танцовщиц в лили ла тигрес. Заходили в потрясающий крошечный бар рядом с бульваром Распе. Клэр утверждала, что это любимый бар Хемингуэя, о котором понятия не имеют туристы. Все они ломятся в страшно дорогой бар Угарри, в котором предлагали более 50 сортов односолодового шотландского виски. Переправлялись на правый берег, чтобы повеселиться под музыку вместе с молодёжью в Лебезсаль. Ездили на такси в пивную Эльзас на Елисейских полях, где ели дары моря глядя, как на рассвете поливальные машины моют широкую улицу и спускались к сене, когда небо на востоке начинало розоветь. В разгар утра, после нескольких часов любви, Клэр как-то заявила, что они непременно должны отправиться на пошлую экскурсию по сене на бато муж несмотря на прохладную погоду, и они сидели на верхней палубе, обнявшись, чтобы согреться. «Эксклюзивные кораблики наподобие речных трамвайчиков в Петербурге». Потом они медленно прошлись по Люксембургскому саду, а затем разыскали могилу Бодлиара на кладбище Монпарнаса. Когда Дейл заметил, что в любви парижан к осмотру могил есть что-то мрачное, Клэр переспросила. «Мрачное? Хочешь мрачного? Я тебе сейчас покажу мрачное». Она провела его по бульвару Распай мимо центра современного искусства Fondation Cartier к перекрёстку с табличкой, на которой значилось «Данфер-Рошро». «Данфер — это вариант «Анфер», — пояснила Клэр. «Инферно. Ад». Они прошли через небольшую железную дверь в каменной стене, взяли у заспанного смотрителя фонарь и следующие два часа бродили по подземному лабиринту парижских катакомб, хранилищу скелетов, которые свозили сюда с переполненных парижских кладбищ ещё со времён Французской революции. Клэр дала ему время передохнуть, после того, как сообщила, что аккуратно сложенные на 2 метра в высоту по обеим сторонам их туннеля кости — Кости в нишах, кости в соседних туннелях принадлежат приблизительно шести миллионам человек. «Мы с тобой наблюдаем весь Холокост, собранный на ближайшей миле», — шепотом произнесла она, освещая фонарём стены из берцовых костей и пустых глазниц. В тот же вечер они обедали с редактором Дейла, Жан-Пьером. Или же, как неизменно называла его Клэр, после того, как Дейл поделился своими соображениями по поводу внешности этого коротышки, крошкой Жаном. Был выбран ресторан рядом с Бастилией. Еда была отменная, а атмосфера в духе той эльзасской пивной, только рангом выше. Чёрные и белые плитки пола, дерево, медь, высокие окна, выходящие на залитую дождём улицу, и публика, знающая, как с шиком поесть и выпить. Попозже пришло несколько посетителей с собаками, но детей не было ни одного. Французы понимают, что ужин — дело серьёзное, и дети здесь столько помеха. Еда в тот вечер была настолько безоговорочно великолепная, насколько монологи крошки Жана были безоговорочно мэрда. Дерьмо. Дейл взял фирменное, тушёное блюдо, именуемое касуле В него входила белая фасоль с маринованной гусятиной, морковь, свиные ножки и бог знает что еще. Клэр предпочла шу который показалось Дейлу подозрительно похожим на квашеную капусту. С тонко нарезанными кусочками свиной отбивной, бекона, сосисок и отварного картофеля. Крошка Жан заказал «Канар а ла прессе» что, как он не без удовольствия объяснил, означало буквально утку, умершлённую удушением, и все они отдали должное сопутствующим блюдам, на которых лежали горки помфрит. эльзасское вино было роскошно. Жан-Пьер растолковал Дейлу смысл его романа «Кровавая луна». «То, что вы показали, и чего никогда не поймут англо-американские буржуа в своём окраенном самодовольствии, Это, как бы это сказать, духовную целостность коренных американцев и её полное отсутствие у ваших среднестатистических представителей Соединённых Штатов. Дейл сосредоточился на вине и своём косюле. Клэр оторвалась от шу и едва заметно улыбалась молодому редактору. Дэйл уже видел у неё такую улыбку и знал, что она предвещает. «Вот, например, привидение в вашем романе», — продолжал Жан-Пьер, — «да обычный американец спятил бы, если бы увидел такое, нет?» «Конечно, да. Тогда как для угнетенной, униженной души, для одухотворенного коренного американца, который так же естественен в своей среде, как дерево на ветру, призраки нечто понятное, нечто естественное, любимое и дружественное, нет?» «Нет», — отрезала Клэр, улыбаясь несколько шире. Жан-Пьер, прирождённый оратор-одиночка, захлопал глазами от этой ремарки. pardon мадемуазель?» «Нет», — повторила Клэр. Она съела полоску «помфрит», держа картошку рукой, а затем снова сосредоточила внимание на редакторе. «Индейцы никогда не любили и не понимали привидения, никогда не считали их чем-то естественным». — сказала она спокойно. Они до смерти боятся привидений. Обычно считается, что призрак несёт живому человеку только зло, и общение с ним избегают любой ценой. Семья Навахо сожжёт свой Хоган, если кто-нибудь из родственников умрёт в нём. Они уверены, что иначе Чинди этого человека, злой дух, заразит всю местность вокруг, словно рак. Жан-Пьер глядел на неё, нахмурившись. Его слишком малый ротик казался клоунским на фоне белого лица. «Но мы говорим не о Навахо, с которыми я провёл прекрасные три недели в вашем штате Аризона два года назад, а о черноногих из романа профессора Стюарта». Клэр пожал плечами. «Черноногие боятся привидений точно так же, как и Навахо». Привидения в европейской традиции, по крайней мере, обладают индивидуальностью. Ну, например, тень отца Гамлета или призрак партнёра Скруджа, Марли. Они в состоянии мыслить, говорить, объяснять свои поступки. Они растолковывают живым их ошибки. Для индейцев великих равнин, да почти для всех индейцев, в призраке мёртвого человека заключено не больше индивидуальности, чем в пердеже. «Пардон!» — захлопал глазами Жан-Пьер. «В падеже?» падиже пе», — пояснила Клэр. «Просто трескучий газ, оставшийся позади. Привидения в индейской традиции всегда злобный всегда неприятные, абсолютно линейные, еще более инертные, чем бессильные тени в Аиде, которых видели Орфей с Авредикой». Она, видимо, говорила слишком быстро для Жан-Пьера. Дэйл догадался, что редактор не понял ни слова после нп «Если мадемуазель минует индейцами все угнетённые народы Соединённых Штатов», заговорил Жан-Пьер, и в его голосе прозвучал гальский сарказм. «Тогда мадемуазель вообще ничего не понимает в угнетённых народах». Дейл хотел было вмешаться, но Клэр обхватила его запястье двумя пальцами и сильно сжала. Она обольстительно улыбнулась Жан-Пьеру. «Масье, крошка Жан, должно быть прав». Редактор снова нахмурился, замолк, начал что-то говорить и вдруг сменил тему, развернув монолог о глупости в современной политике Соединённых Штатов, объясняя, что существует всеобъемлющий финансовый заговор. Надо полагать, жидовский, подумал про себя Дейл, который и контролирует все рычаги власти этой отсталой страны. Позже, в штаб-квартире гестапо, лёжа на кровати, когда луна заливала светом крыши Парижа и освещала их обнажённые тела, дэйл спросил шёпотом. «Это правда? Мы правда здесь? Это сейчас не кончится, Клэр?» Она улыбнулась в каком-то дюйме от него. Дэйл не мог сказать точно, но всё-таки решил, что она улыбалась не той улыбкой, какой улыбалась Жан-Пьеру в эльзасском ресторане. «Могу ответить тебе лишь любимой фразой матери Наполеона», прошептала она в ответ. «И какой же?» «И что это значит?» «Что есть, то и ладно». Дэйл проснулся в подвале весёлого уголка. Было позднее утро. Он переставил часы, и сейчас они показывали 10.45. Слабый жидкий свет пробивался в бойницы грязных подвальных окон. Сунув ноги в тапочки, всё ещё в старом спортивном костюме, который он использовал вместо пижамы, Дэйл поднялся в кухню. По холодному дому гулял сквозняк, и солнце в небе казалось таким же безжизненным и потерянным, каким чувствовал себя Дейл. Струи вчерашнего дождя замёрзли на окнах и двери длинными сосульками, похожими на прутья тюремной решётки. Холодильник и кухонные шкафы были почти пусты. Ему очень хотелось чего-нибудь вкусного, не хлопьев и молока, которое он всё время ел на завтрак, Хотелось чего-нибудь вроде крепкого чёрного кофе и тёплых круассанов, стающим на корочке сливочным маслом. Он подумал, что ему, наверное, только что снилась еда. Дэйл вошёл в кабинет и замер. Компьютер был включён. Дурацкая цитата из Мильтона так и висела на экране, как и его ультиматум, написанный прошлым вечером.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 Ежедневные напасти язвят, долги удручают, альтернативы нет. Раздражённый диалогом на экране, обрывочными воспоминаниями о нарушенном сне и яркими воспоминаниями о разговоре с моб, тем, что так и не дождался звонка «Н», Дэйл быстро выделил текст и потянулся к клавише «Делит» и замер. Он читал этот абзац бреда, и на ум ему приходили слова, почти целые фразы. «Сосульки», «сёстры», «Сибил». Он замотал головой. У него мигрень, у него кончилась еда. Даже чёртов хлеб заплесневел. Надо поехать в магазин, а об этом он подумает потом». Час спустя дейл вышел из супермаркета «Квик» с тремя пластиковыми пакетами покупок и замер на месте. Между парковочными столбиками стоял Дерек и четверо его дружков-скинхедов. Они отделяли дейла от лэнд-крузера. На мокрой дороге не было больше машин, кроме их старых пикапов Форда и Шевроле. Дэйл стоял между заправочной станцией и магазином товаров в дорогу. Он ощутил, как волна адреналина и страха разливается по телу, и тут же возненавидел себя за этот страх. «Войди внутрь и позвони копам. В полицию штата, если не хочешь шерифу». Он посмотрел через плечо на жирную прыщавую девицу за прилавком. Она выдержала его взгляд с тупым упорством, а затем нарочито отвернулась дейл догадался, что она, наверное, девица кого-нибудь из этих парней, Дерека или кого-то из бритоголовых, а может, и всех сразу. Взвесив на руке пакеты и жалея, что они недостаточно тяжелые, не набиты хотя бы жестянками с консервированными овощами, Дэйл сошел с бордюра и двинулся к кучке скинхедов. «Вожак?» Парень лет двадцати пяти, с вытатуированной на правой руке свастикой, продемонстрировал Дейлу в широкую хмылке мелкие неровные зубы. Он держал что-то в руке. Прятал. Дейл ощутил, как обмякли колени, и снова разозлился на себя. Какой-то миг ему грезилось, что пока эти парни смотрят на него, он хватает с заднего сиденья свой вертикальный дробовик «Саваж», стреляет в асфальт, чтобы отпугнуть их, сбивает с ног вожака, ставит колено ему на грудь и колотит его головой об мокрый асфальт, и кровь начинает лить из ушей этой скотины. Саважа на заднем сидении не было. Если завяжется драка, Дейл знал, у скинхедов все преимущества. Опыт, жестокость, желание причинить боль другому человеку. Сердце его колотилось напрасно. Дэйл отринул все свои фантазии и попытался сосредоточиться на печальной реальности. «Э, профессор Иуда!» — окликнул его вожак, и Дэйл вспомнил, что эта банда знает о нем из-за серии антимилитаристских статей, которые он имел глупость написать. Главной темой в этих статьях был антисемитизм в подобных так называемых патриотических группировках. «Теперь твоей главной темой будут выбитые зубы и перерезанное горло», подумал он, останавливаясь перед пятью парнями. Он хотел сказать им, чтобы они убирались ко всем чертям с его дороги, но засомневался, прозвучит ли голос достаточно уверенно. «Чудно». Мне 52 года, и я только что обнаружил, что я трус. На бензозаправку въехал голубой Бьюик, подкатил к ближайшей колонке, у которой как раз и стояли Дейл и скинхеды. С передних сидений на них недоуменно хлопала глазами пожилая чита и парни с угрюмым видом отошли в сторонку. За эту короткую передышку Дейл успел добраться до машины и забраться внутрь вожак наклонился к водительскому стеклу как раз в тот момент когда дейл защелкнул двери на центральный замок парень стоявший рядом с дереком провел ключом по левому заднему крылу лэнд ккрозера если б я был настоящим мужиком подумал дейл я бы выскочил из машины и вытряхнул из этого паршивца кишки дейл отъехал от магазина надеясь что на этом все и завершится Не тут-то было. Пятеро парней расселись по своим пикапам. Дерек с соседом запрыгнули в белой «Шевроле», вожак и ещё двое парней уселись в обшарпанный зелёный «Форд» с непомерно большими колёсами. Оба джипа с рёвом рванули от супермаркета «Квик» вслед за дейлом дейл притормозил на выезде на окружную дорогу. Не проехать ли ему пару сотен метров до выезда на шоссе 74? Выехав на автостраду, он сможет отправиться прямо в Пиорию. Если эти гады поедут за ним, он посигналит какой-нибудь полицейской машине или поедет сразу к полицейскому управлению, которое, как он смутно помнил, находится на проезде военного мемориала. Или ему лучше повернуть на север, к Хардроуду, шоссе 150А, а потом обратно к дороге на Оукхилл и там уже на север, к участку шерифа. В этом нет никакого смысла только не при шерифе К. Джея Кто-то из этих негодяев наверняка любимчик шерифа. Не исключено, что они все вместе ходят на сборище бритоголовых и одалживают друг у друга белые балахоны для очередного костра. Дэйл свернул на север к Хардроуд. Будь он проклят, если сбежит в теорию только из-за того, что какое-то дерьмо ему угрожает. «А почему нет?» — подумал он. Почему вообще не поехать прямо в Монтану? Два пикапа ехали вслед за ним по Хардроуд. Зелёный Форд обогнал белый Шевроле Дерека. Дейл снова притормозил на Хардроуд. Приблизительно в миле на западе виднелись деревья и водонапорная башня Элмхейвена. Прямо впереди простиралась узкая асфальтовая дорога, слишком узкая и грубо заасфальтированная, чтобы называться дорогой. Этот отрезок в две мили соединял поля, прежде чем перейти в шестое окружное шоссе. Дэйл ехал по этой дорожке в супермаркет Квик, оглядывая грязные поля и снова вспоминая, как когда-то эта дорога была колеёй от тракторов, ходящих между полями. Местные жители пользовались ею изредка, потому что в дождь она делалась совершенно непроходимой. Дядя Генри и тётя Лина часто рассказывали, что местные фермеры всегда держат наготове несколько лошадей, дожидаясь, когда можно будет вытянуть какой-нибудь незадачливый пикап или даже пижонский новенький форд из грязи. В весеннюю распутицу это было довольно прибыльным делом. Дейл ехал прямо по дорожке. Шины шуршали по мягкому асфальту и тающему снегу. Если скинхеды думают обойти его, чтобы прижать с боков, у них ничего не выйдет на этом участке дороги. Ширины здесь хватало только на одну машину, а по обеим сторонам от дороги тянулись глубокие дренажные канавы. Дейл поглядел в зеркало заднего вида. Оба пикапа ехали прямо за ним. Дейл даже разглядел за рулём Форда бледную физиономию и тёмные глаза вожака. Дэйл попытался прикинуть возраст пикапов и есть ли у них полный привод. Он решил, что у «Шевроле», скорее всего, нет. А вот у «Форда», наверное, есть. Во всяком случае, судя по дорогим огромным внедорожным колёсам, у него, скорее всего, имеется и полный привод. О чём я вообще думал, когда поехал сюда? Дорожка выходила на шестое окружное шоссе южнее бара под чёрным деревом. Ещё около мили на север, и он уже в весёлом уголке. Водонапорная башня Элмхейвена торчала на западе. дейл повернул на восток, на Джубили Колледж Роуд. «Ты свихнулся!» Шестое окружное тянулось на восток ещё миль семь, до Джубили Колледж, и больше там не было ничего. Только холмы, узкие мосты над оврагами, несколько фермерских домов и дорога достаточно широкая, они могут прижать меня и сбросить в кювет. Дэйл вжал педаль газа в пол. Огромный шестицилиндровый мотор Тойоты взревел, и тяжелая, на две с половиной тонны машина рванулась вперед. Два пикапа позади принялись сигналить, то ли от восторга при виде дейловой глупости, то ли в предвкушении того, что будет теперь дейл нёсся со скоростью 75 миль в час по скверной деревенской дороге. Лэнд-крузер высоко взлетал на подъёмах, благополучно скатываясь в небольшие долины. Вожак, водитель зелёного форда, ехал рядом с дейлом когда они с рёвом преодолевали следующий подъём. «Встречная машина, и будут трупы», — подумал Дэйл. Они вместе перевалили через холм, встречных машин не было. Белый «Шевроле» маячил в зеркале Дейла, на самом деле уже упирался в его задний бампер. Обе машины сигналили, скинхеды махали ему из открытых окон. Парень на пассажирском сиденье рядом с вожаком поднял охотничий нож и замахнулся, всего в паре футов от Дейла. Стекло было опущено, парень орал и ругался, заглушая шум ветра, орёв моторов и шорох шин по мокрому асфальту. Дейл не обращал на него внимания, он спускался с холма. На Джубеле Колледж Роуд хватало места для двух машин, но внизу, на мосту через овраг, могла поместиться только одна. Зелёный Форд поднажал, однако на стороне Дейла была масса его машины, мощь мотора и отчаяния. Он первым достиг нижней точки и проехал впереди Форда. Три машины с шумом миновали узкий мост и заревели на следующем подъеме. «Это тот мост, на котором убили дядю Дуэйна, дядю Арта, в то самое лето шестидесятого», — подумал Дейл. «Кто-то столкнул старый кадиллак дяди Арта с дороги, и он вылетел с моста». Больше у Дэйла не было времени на размышления, потому что зелёный Форд снова ехал бок о бок с ним, а белый Шевроле прижимал его сзади. Дэйл нажал на тормоза. Белый пикап за ним тоже ударил по тормозам, сбросил скорость, но не отстал от лэнд-крузера. Форд обогнал Дэйла и поехал впереди. Дэйл снова нажал на тормоз, затормозил резче, и пикап Шевроле на этот раз действительно отстал. И тогда Дэйла резко выкрутила руль влево. Лэнд Крузер развернулся, едва не опрокинувшись, съехал с асфальта и буквально заскользил по проселочной дороге, ведущей на север к полосе деревьев. На желтом знаке, испещренном следами дроби, торчащим среди замерзших сорняков у дороги, значилось одно слово — тупик. «Зачем я повернул здесь?» — в ужасе думал Дейл. Оба пикапа уже развернулись на джубеле Колледж Роуда и теперь катились по проселочной дороге в сотни метров позади него. «О чем я вообще думал?» И ответ пришел, произнесенный мысленным голосом, который вроде бы принадлежал не ему, а цыганской дороге.